Глава пятнадцатая. Устрицы, Страндхилл, Сухая вода. Если пуля не найдена, баллистическая экспертиза ничего не даст. Очень жаль, что не найдена. Если бы существовали реальные обвинения в мой адрес, никто не стал бы мне звонить с подобным докладом. Скорее всего, я уже был бы арестован и освобожден от должности минимум до конца следствия. Кто-то всеми силами пытается меня устранить, и я не должен позволить это сделать. Но как? Я не стану сейчас звонить Эрику. Ни в коем случае. Иначе это будет выглядеть так, словно я оправдываюсь. Пока я разговаривал, Кейли оделась, и сейчас стояла в трех шагах от кресла, тиская мурлычущего кота. Кот вывернулся у нее из рук, чтобы запрыгнуть мне на колени. — Чего тебе черно-белое недоразумение? — с неудовольствием спросил я, в то время как Пух упорно пытался бодать меня головой в подбородок, а потом свернуться и улечься спать. Кот, конечно, ничего не ответил, а его хозяйка попыталась дать какие-то разъяснения. — Вы разве не знаете, милорд, что коты выбирают для сна самое безопасное место в доме? Очевидно, это ваши колени. — Если он испортил мой галстук, — проворчал я. То сейчас это самое опасное место, потому что галстук будет сделан из его шкурки. Как бы из моей шкурки не сделали галстук при случае? Кэлли нагнулась и забрала пухо, издавшего недовольный мяв. Сомневаюсь, что у вас найдется подходящий костюм для такого аксессуара. И еще могу я спросить, после этого вот звонка не появится ли у вас шанс повредить вторую руку, пока здоровую? «Я не могу этого знать, Кэлли. Но перспективы, возможно, всякие. Я встал с кресла, подумывая о том, чтобы залезть в душ, а потом просто упасть на кровать, чтобы выспаться. Почему это тебя так волнует?» Хозяйка черно-белого недоразумения уже исчезла за дверью, но ответ все же был. «Кажется, я объясняла, милорд Морни. Я с вами сплю, и к вам привыкла». Холодный душ немного облегчил ноющую боль в левой руке. Завтра утром нужно будет поменять биопласт, не забыть бы. Судя по усиливающемуся мучительному зуду, процесс регенерации уже запущен и идет полным ходом. Так, до завтра никаких мыслей, только сон. Но как бы я ни устал, сплю я достаточно чутко, как и в прошлую ночь. Состоялось двойное вторжение — кот и его хозяйка. Я сделал вид, что ничего не заметил, когда Кейли аккуратно устраивалась на краешке постели, в отличие от Пуха, который сразу нагло полез на подушку. Потерпев его присутствие минут так десять, я дождался, пока девушка заснет, а потом приподнял котишку за шиворот и кивнул в сторону кресла. «Вали туда». Пух поначалу протестовал, начав бокс с моей рукой, но понял, что уловка не действует и играть с ним сейчас никто не будет. Сердито фыркнул и убрался в кресло. После этого я обнял Кейли, чтобы спокойно проспать до утра. Конечно, я проснулся раньше и, ожидая пробуждения Кейли, мысленно готовил короткую отповедь о том, что в мою спальню я приглашаю ее сам а входить без разрешения, и тем более засыпать здесь, недопустимо для нее. Ночь после перестрелки в Дублине была исключением. Но как только она открыла свои голубые глаза, я почему-то сказал только «Доброе утро». «Доброе утро», — ответил серебряный колокольчик. «Все мои намерения прочесть нотацию куда-то пропали». Зато Кэлли первым делом уставилась на мою левую руку. «Лучше», — опередил я ее вопрос. «Как только буду в департаменте, сразу зайду в медпункт». Девушка выглядела такой сонной и милой, что отпустить ее из постели просто так было выше моих сил. Потом нам обоим пришлось суетиться с удвоенной энергией, чтобы быстро собраться и не опоздать. Сентябрьское утро встречало всех, кто вышел на улицу, ошметками облаков на фоне прозрачной синевы неба и в очередной раз намекала на дождь. В воздухе витал особый, удивительный запах ранней осени, прибавляющий бодрости и хорошего настроения. Тем не менее, мое настроение перед походом к врачу было подпорчено просмотром новостной ленты. Очередная пропажа двух светлых эльфиек в Дублине, причем в одном случае СМИ устроили истерику по поводу приятеля эльфийки. Дроу. Якобы была жестокая ссора, а на следующий день Светлая ушла лечить душевные раны шопингом и не вернулась. И там же очередная пропажа обычных девушек, четверых за два дня. Я тут же набрал номер Андорхейна. «Новостями поделишься?» Короткое молчание, а потом унылый вздох. «А какие новости ты имеешь в виду?» По найденной тушке мап Армлана или какие-то другие? Все. По профессору тебе вчера позвонили, я распорядился. Сам понимаешь, это находка в таком месте, плюс предполагаемая дата смерти, плюс ты отсутствовал в Мэрионе в течение нескольких часов. Жаль, что пули нет. А мне-то как жаль. Я не мог удержаться от яда в голосе. Я еще не общался с Эриком и не знаю его реакции. Кто может наверняка знать реакцию Эрика? На мой доклад он не прореагировал никак, разве что короткой паузой и молчание в разговоре. Лиан тоже выдержал паузу. Морни, я делаю, что могу. На тебя ничего конкретного нет. Сколько у нас в спецслужбах стволов Фа? Я проверил, 175. Ищи, не хочу! А вот Вайнельд, между прочим, не смог объяснить, откуда у девахи из подворотни взялась списанная рюнда. Да, теперь милорд Арваль вынужден пытаться объяснить это Эрику. Не позавидуешь ему. Даже Лиам тут язвить не станет. Понимаю, спасибо. Теперь вопрос по новым пропавшим. Я даже не сомневаюсь, что у обеих светлых был роман с Дроу. И у одного из них нет никакого алиби. Сейчас проверяем, но я не верю, что парень имеет хоть какое-то отношение к исчезновению подружки. Они оба студенты, девочка приезжает на практику из колледжа в Англии два раза в год. То, что молодежь могла разругаться, вполне обычное дело. Я спросил, были ли общие точки соприкосновения с человеческой полицией по делу дублинского маньяка. «Были. Мягко сказано!» — воскликнул Хейн. «История закрутилась уже на высшем уровне». Пока еще журналисты не пронюхали, что у всех девок связь с дроу, иначе отдел антиэльфийских настроений захлебнется свежей клиентурой из-за массовых протестов. Утечка только по одной, но там невозможно было скрыть. Дело шло к свадьбе, так что теперь это мусолит во всех желтых изданиях. Полиция комментариев в прессе не дает, что совершенно оправдано. Новость не стала сюрпризом. Догадываюсь, что начнется в обществе, если станет известно что у каждой из пропавших девушек был в любовниках или женихах темный эльф. За долгие годы эльфийского владычества человечество почти отучили от уличных выступлений, но необъяснимое бесследное исчезновение такого количества девушек за короткий промежуток времени могло послужить искрой для поджога. Родители Мивин ее опознали? Да, конечно. Им объяснили, что не ты ее застрелил. «Думаю, они должны быть благодарны за то, что в их отношении нет претензий, Уан. По месту учебы Мивин только руками разводит. Такая умница, отличница, никаких замечаний, одни восторги и похвалы. Трясем ее подружек, кто сейчас в Ирландии. Как твоя рука, кстати?» «Хорошо. По самоубийствам мужчин-дроу есть что-то свежее?» «Ничего, Морни!» «Ты хочешь, видимо, чтобы я совсем перестал спать и приставился раньше, чем закончится вся эта свистопляска?» — возмутился Андархейн. «Я не настолько кровожаден. До скорого». «Так...» «Не могу отделаться от ощущения, что все самоубийства связаны с последними событиями. Дам я еще одно поручение в отдел особых расследований». Я нажал отбой, и, будучи погружен в свои не самые приятные мысли не сразу услышал, что Кейли с кем-то разговаривает с приемной. Когда ушей коснулась ее вежливая «Миледи Хелвенред», я удивился и вышел из кабинета как раз в тот момент, когда девушку уже положила на стол служебный Айтел. «Это ваша сестра, милорд», — сказала она. Удивление переросло в изумление. Айна звонит мне сама, да к тому же в приемную. Она что-то просила передать? — Нет, милорд. Похоже, Кейли тоже была слегка озадачена. Она звонила мне. — То есть? Теперь я просто опешил. Миледи Хелденред интересовалась, все ли у меня в порядке. Судя по легкому румянцу смущения на щеках, Кейли как-то смягчила формулировку. — И это все? — Не совсем. Теперь Кейли вообще старалась не смотреть мне в глаза. «Ваша сестра сказала, что понимает, насколько опасно может быть мое присутствие рядом с...» Она умолкла. Я чувствовал, как в душе поднимается волна ярости. Я понял, что не хочет договаривать девушка. Сестрица смотрит новости и видит там сюжет про несчастную девушку, которая пропадает без вести, имея интимные отношения с темным эльфом. А не является ли часом этот эльф тем самым маньяком, которого ищет и человеческая, и эльфийская полиция? И вообще, у темных эльфов такая такая репутация, склонность к садизму и прочее, так что... Красноречивый взгляд голубых глаз подтвердил, насколько я прав в своих предположениях. Вопрос. Зачем Айна пугать девушку, которая не имеет к ней никакого отношения? Ответ. Девушка имеет отношение к Морни. А вот зачем нужно в очередной раз мотать Морни нервы после длительного перерыва в общении? Это непонятно. Как будто с отъездом Рорка в Бразилию Айна с цепи сорвалась. Срывает скуку. И что же ты ответила, миледи Хелленред? Она смотрела прямо и открыто, не мигая и не отводя взгляд. Я сказала, что меня мало интересуют сплетни в бульварной прессе. И к тому же у меня нет каких-либо прав обсуждать вас или всех мужчин-дров вместе взятых. В конце концов, надо поговорить с Айной, и лучше бы приличной встречи. Я спустился в медицинский кабинет, чтобы поменять биопласт. Врач остался доволен осмотром, так что здесь можно было не беспокоиться. В понедельник можно будет убрать остатки биопласта совсем. По завершении необходимых манипуляций с рукой я позвонил Эрику. Оригинальностью этот звонок не отличался, никакой реакции на последние события я не дождался, как и Андархейн ранее. Но разговор был с прохладцей. «Разберись с этим», — прозвучала фраза, которую я уже слышал от владыки темных. У меня возникло ощущение, что Эрик чего-то не договаривает. «Я выпал из доверия?» В кабинете меня уже ждал Мейнфильд, мило беседующий с мисс Хьюз, о возможностях дрессировки котиков, в частности, модифицированных Мейнкунов. Что, и этот туда же, вслед за светлым? Пришлось опять себя одергивать и напоминать, что глупо ревновать девушку уже к собственному заму. Может быть и правда оставить Кейли дома и перестать таскать с собой на работу? Пусть секретарь Файнона занимается бумажками за двоих а у меня не будет поводов для ревности. В конце концов, это становится нелепым. Файнан тут же сменил расслабленный и флиртующий вид на приподнято деловой, как только встретился со мной взглядом. Понял, что я не в духе и не удержался от особого ехидного покашливания, означавшего типичную усмешку дроу. «Во-первых, я знаю, что ты трахал девчонку утром, приятель. Во-вторых, ты ревнуешь, и это откровенно весело». Впрочем, уже в моем кабинете Файном не стал разворачивать эту тему, а сразу заговорил о более важных в данный момент вещах. Не могу найти концов в деле с мрамором, Морни. Темная и запутанная история. Для чего благотворительному фонду, занимающемуся травками и цветочками, 50 плит отделочного камня, непонятно вообще. Официального доступа к их бумагам у меня нет, потому что нет повода их затребовать. Заказчиком была Тилейт Глоудейл. Но не только она, понимаешь? Еще три родовитых особы приложили к этим заказам руку. Фамилии Телфрин и Гвинлейт входят в список знатных семей, в которых произошли самоубийства мужчин Дроу. Оба лорда покончили с собой семь месяцев назад, с интервалом в три недели. Так вот, жены обоих тоже были заказчиками мрамора. В прошлом году по три плиты каждая. Их финансовые возможности гораздо скромнее, чем были у семьи Глоудейл. — А третья... — Третья, — подхватил я, — Минфильд потер переносицу. — Это твоя сестра Морни. Она тоже участвовала в аукционе по мрамору почти два года назад и купила четыре таких плиты. — Но это еще не все. — То есть? — Не могу найти по бумагам точку отгрузки камня. Не могу найти фирму, которая осуществляла доставку из Англии. Как будто все электронные следы покупки удалены каким-то умельцем. Ох уж этот сетевой умелец! Взлом медицинских баз, подчистка следов покупки мрамора, что еще? Уж не Патрик Лерайли, чудом выживший после падения в ледяную мартовскую воду с пулей в груди? С кем он работает? Кто им руководит? Где его искать? Похоже, мне придется пообщаться с сестрой один на один. Если нароешь что-то еще по цветку Нибиру, сразу сообщай мне. Если будет хоть малейший намек на финансовые косяки в их отчетности, хоть микроскопические претензии по налогам или что другое, будет повод заняться ими официально. Попробую. Файнон ушел. Настала очередь моего звонка Айна. Голос сестры был гипертрофировано радостным. Я не стал ходить вокруг да около и сразу же сказал, чтобы она отстала от Кейли. «Но я ничего плохого не имела в виду!» — возразила Айна с вполне правдоподобным негодованием в голосе. «Просто поинтересовалась из женской солидарности, как у нее дела. Ты давно не заводил игрушек, а она миленькая. Мои отношения с игрушками тебя никогда не касались. Не касаются и сейчас. Будет лучше, если ты оставишь в покое ее, да и меня тоже. В ближайшее время, как только я буду в Дублине...» Я бы хотел увидеться с тобой лично. Да, и задать несколько вопросов про Эшвардский мрамор, который приобретали дамочки благотворительного фонда на неведомые нужды декорирования. А «Ходят слухи, что ты был ранен?» — неожиданно спросила Айна. «Ходят. Откуда они пришли к тебе?» «Дублин довольно маленький город, если принимать за точку отсчета размеры эльфийского квартала. Слухов достаточно». Мне нужна эта встреча с Айне. Я приеду к тебе на следующей неделе, — пообещал я и отключился. Собираясь выйти на ланч вместе с Кейли, я уже непроизвольно бросил взгляд на вазочку на столе. — Лос меня побери, там опять какие-то мелкие гадкие цветочки, только не фиалки. — Кто обновил палисадник? — рассверепел я. — Опять русский светлый постарался. — Нет, милорд. Глазки в пол и губки бантиком, как будто она не при делах вообще. — Вы же видите, там не фиалки, а маргаритки. Это от милорда Минфилда. Он сказал, что ваза без цветов нарушает гармонию в офисе. — Так. Пора внести в устав департамента пункт о том, что мой зам должен быть женат. А что еще пора? Надеть на мис Хью сошейник и запереть дома? Пусть дрессирует пуха и не дает мне повода для ревности. Эти опасные для Кейли мысли были прерваны звонком Двейна. Милорд Эльдендаль, добрый день. У меня есть для вас новости, и не только для вас. Приглашаю вас вместе с Милордом Мапкенхельмом ко мне в Странхил в субботу. Заодно ознакомитесь с проектом моего шале воочию. Интересно, что за новости у Двейна. В любом случае, в Странхеле какой-никакой, в спот Было бы неплохо намочить доску. Я только подумал, как быть с Кейли на выходных, а Двейн уже предложил следующее. «Да, я в курсе, что вы занимаетесь воспитательной работой. Берите с собой свою подопечную». Подопечная тем временем подкрашивала губки, собираясь на ланч. «Нет, вы посмотрите на нее. Как только я начал заниматься воспитанием, она и ресницы-то не красила, а теперь на улицу не выходит без помады». Мила улыбнулась и спрятала помаду в сумочку. «Не смотрите на меня так, милорд Морни. Вы сами заставили меня купить эту помаду. Если она слишком яркая, могу вернуться к бесцветному бальзаму для губ». «Если я соглашусь с последним предложением, буду выглядеть полным дураком. Ревнивым дураком, если не сказать хуже». Милорд Мап Кенхельм слегка удивился моему предложению совершить поездку в Странхилл, но все же принял его. Я спросил, приходилось ли ему заниматься серфингом, и услышал отрицательный ответ. «Тогда у тебя будет повод попробовать. В Ирландии есть серф-споты мирового класса. Я не приглашаю тебя в Донигал, где волны достигают 60 футов и более». Он посмотрел на меня, как на сумасшедшего. «И совершенно зря». В «Страндхели серфинг может быть независим от сезона, если вы не боитесь холодной январской водички с температурой 7 градусов. Кэлли я нынче не потащу в воду, потому что для этой теплолюбивой особы уже точно холодновато. Вода градусов 16. Сентябрь!» Кэлли опять переживала, как же там пух один, да когда мы приедем, да котик будет скучать. Пришлось пресечь ее страдания и напомнить, что в качестве временной мамы для уже подросшего кота снова будет Брейд. На робкий вопрос о том, не подкинуть ли малыша Миледи Пантеселее, я только покачал головой. Не в этот раз. Не думаю, что в сложившихся обстоятельствах Эрик будет рад меня видеть в Кеслен эль Голубые глаза смотрели на меня с укором, но я выдержал. В конце концов, Пуху кажется уже четыре месяца. Не такой уж он малыш. Оставшееся от трудовой недели время прошло в рабочей текучке, без особых прорывов в расследовании. Разве что ценным можно было считать тот факт, находящийся с девчонкой в довольно дружеских отношениях, пять с половиной лет назад был «Синий Фольк», проданный три года спустя. Преподаватель истории «Темная эльфийка» и, судя по информации, собранной моими сотрудниками, периодически она выстреливала радикальными высказываниями. Какого рода высказывания? Несколько феминистического толка о том, как было хорошо до переворота под властью Матрон. Как там было в реальности, училка знать не могла, потому что родилась за 50 лет до сопряжения. Естественно, теперь она проходила по делу Мивин как свидетель, но предъявить ей какие-то реальные обвинения не представлялось возможным. В Италии не была, с мап армланом связи нет, Непонятное совпадение цвета автомобиля с тем, из которого некто следил за Пентимун в Дублине. Таких автомобилей десятки. Ностальгическая болтовня о матриархате. Сейчас не прошлый век, ненаказуемо. Наблюдение установлено, контакты прорабатываются. Вот и все. В пятницу вечером человеческая полиция объявила об исчезновении двух туристок из Норвегии. Биометрические камеры со сканерами сетчатки глаза засекли крупный план лиц обеих в районе О'Коннелл-стрит, а после этого девушки как в воду канули. По секретным внутренним каналам на мой запрос пришло все то же сообщение – у обеих были в друзьях темные эльфы. Оба дроу очень молоды, их возраст сопоставим с человеческим, моложе 30 лет. Это уже невозможно было скрыть от прессы. Встал вопрос об усиленном патрулировании полиции туристических зон и даже о комендантском часе. С последним вопросом пока тянуло правительство Ирландии, не решаясь признать факт, что события выходят из-под контроля. Невольно я подумал, что имплантат слежения у Кейли не такая уж плохая для нее идея. В Дублин я ее точно не отпущу одну, ни под каким видом, а в Корке пока что все спокойно. В конце концов, она тоже девушка, у которой связь с Дроу, пусть и недобровольная. Я не думаю, что у кого-то хватит наглости посягнуть на то, что принадлежит мне, в данном случае кого, но лишняя предосторожность не помешает. Если какой-то урод взялся физически устранять светлых эльфиек и женщин, заводящих интрижки с мужчинами дроу, то ни одна из них не может чувствовать себя в безопасности. Вообще от меня не на шаг Ленф. — Считай это распоряжение одним из проявлений самодурства и деспотизма. — У моей подруги из Дублина скоро день рождения! — попробовала пискнуть Кейли. — Ты попадешь в Дублин только в том случае, если у меня там будут дела, и мне будет удобно взять тебя с собой! — отрезал я. — Хватит с меня беспокойства с катастрофой парома, когда ты поехала к бабушке. — Возражение? — Нет, милорд. — Самодурство и деспотизм, говорите? Взорвется сейчас или нет? Просто интересно. Судя по подергиванию ноздрей точеного носика, на грани взрыва. Настаиваю. Короткий вздох. Молчание. Умница. Не спорь со старшими. Дома в целях укрепления дисциплины мисс Хьюз я запер ночью дверь своей спальни. Около часа добросовестно пытался заснуть, слыша снаружи требовательные мяуканье пуха. Вот же настырное существо! Около полуночи я перебрался в постель к Кейли, где кое-кто, не просыпаясь и сладко сопя, сгрузил на меня свои нижние лапки. Кот с размаху плюхнулся сверху на одеяло, провалившись между мной и Кейли. — Как можно спать в таких условиях? Мне приходилось засыпать с двумя девушками. Но если в постели присутствует дуэт «Девушка-кот», то задача усложняется. Итак, в субботу нам нужно было проехать примерно 200 миль до деревушки под названием «Страндхилл». Выезд состоялся в 6 утра, и мне стоило большого труда поднять Кэлли так рана с помощью чередования ласк и угроз выпороть. Не знаю, что сработало, но после наполовину сонных сборов, пусть радуется, что ей разрешили надеть джинсы с кроссовками. Девушка оказалась на заднем сиденье Валькирии в обнимку с подушкой и признаков жизни не подавала. «Пусть спит!» — разбужу в Голуэй волшебным словом «устрицы». Кенхельм, естественно, собрался в положенное время, ожидая меня у дверей служебной гостиницы на территории административного центра. Не сомневаюсь, что он тоже был рад на время отказаться от строгого костюма и переодеться в относительный кэжуал. Конечно, я видел, как он периодически поглядывает в зеркало заднего вида на сладко дремлющую Кейли, но смотреть и восхищаться не возбраняется. Главное, никаких фиалок в вазе на столе. Правда, там завелись маргаритки, но мне думается, что Файнон это сделал из чистого хулиганства. Люди называют Туманным Альбионом Англию. По моим наблюдениям, настоящая страна туманов – Ирландия. Есть даже отдельные дни, когда понятие «изумрудный остров» воспринимается туристами с недоумением, потому что из-за тумана цвет этого острова просто не разглядеть. Туман околдовывает, пугает, восхищает и подстегивает фантазию, заставляя ваш мозг дорисовывать картинки, скрытые в молочной дымке. Это утро было именно таким, и мне пришлось включить противотуманные фары. Мисс Хьюс простительно было проспать все туманные красоты. Она местная. А вот Отхан смотрел во все глаза, признавая необычную красоту пейзажей. «Может, все же расскажешь, для чего мы едем в Странхилл?» — задал он вопрос на автомобильной заправке по пути в Лимерик. «Помимо серфинга я и сам толком не знаю. Самый старый в Ирландии дроу, по совместительству самый старый дроу вообще, отказался сообщить мне цель визита на расстоянии. Я уверен, что это нечто важное и стоящее. Мне уже любопытно. Самый старый темный? Да. А кто является самым старым среди светлых? Хедвин. Фамилии нет, как ты можешь догадаться. 4700 с чем-то лет, если подсчет вели верно. В настоящее время перебрался на собственный остров в Индийском океане, полностью устранившись от общения и каких-либо контактов не считая красивых девушек, составивших ему компанию на этом острове. Помолчав, Отхан вздохнул и добавил. — Иногда, я думаю, может, к лучшему, раз нам уже не суждено дожить до таких лет. По крайней мере, избежим артрита, маразма и импотенции. — Простите, господа, что вмешиваюсь, — прорезался сонный серебряный колокольчик заднего сиденья. Гены голых землекопов вполне смогут вас защитить от двух из этих признаков возраста. «Каких?» — живо спросил я. Кто такие голые землекопы!» — не менее живо спросил Кенхельм. «Доброе утро, мисс Хьюз». «И вам тоже, милорд. К вашей радости, милорд Морни, это будут артрит и импотенция. Вы сможете с прежней энергией бороться с антиэльфийскими настроениями в женской среде. Насчет старческого маразма я не знаю. Не исключено, что он уже мог начать прогрессировать. А землекопы...» Светлому пришлось выслушать лекцию о саблезубых мышах. Кстати, он также оказался ярым противником признания родства эльфов с этими странными существами. Кейли намерена была отстаивать свою позицию, в связи с чем медленно убивала Милорда Отхана набором научных аргументов. В генетике гость из России не соображал почти ничего. У меня хоть есть фармацевтическое образование, я хоть что-то помню. А потому, как говорят, поплыл, полностью проиграв дискуссию. Мне даже стало жаль, беднягу. Ступиться, что ли, из мужской солидарности? Я не успел этого сделать, потому что мы прибыли в Голуэй. Конечно, жаль, что устричный фестиваль в этом году прошел, но это ничего не меняет. Быть здесь и не попробовать упомянутых моллюсков? Нет, невозможно. Эти дары моря сохраняют вкус и полезные свойства только в свежайшем виде и никак более. Кстати, скрытые в данном продукте сокровища в виде минералов и витаминов Сочетаются с низкой калорийностью Перед употреблением вы должны быть уверены, что устрицы свежие А в ресторанах и кафе Голуэ это именно так А еще присмотритесь к открытым моллюскам на предмет наличия осколков от стенок раковины Как их есть? Очень просто Живыми, в сыром виде, когда их приносят на колотом льду часто их приносят уже открытыми в сопровождении специальной устричной вилки с двумя зубцами. Что касается меня, я предпочитаю вскрывать их сам, пользуясь предназначенным для этой манипуляции ножом. Раковина должна быть плотно закрыта. Если есть хоть намек на открытую щель, прощайтесь с данным продуктом без сожаления. Берете раковину в руку с помощью салфетки, аккуратно протискивайте лезвие ножа в то место, где соединяются створки и, Резко поворачивайте. Теперь просовывайте лезвие внутрь, чтобы подрезать мышцу, с помощью которой закрываются створки раковины. Ни в коем случае не переворачивайте устрицу, иначе вытечет полезный и вкусный сок. Если при открытии раковины моллюск не подает признаков жизни, не вздумайте его съесть. Рискуете серьезно отравиться. Проверить свежесть устрицы легко. Как только вы полили открытую раковину лимонным соком, Живой моллюск сразу съежится от попавшей на него кислоты. Так что не забудьте спрыснуть свой обед лимонным соком, по желанию присыпать черным перцем. Иногда в ход идет специальный уксусный соус, но я не любитель оного. Остановка в Голуэй удалась на славу, и нам не пришлось разочаровываться ни в качестве, ни в количестве съеденных устриц. До Странхела оставалось совсем немного. Я легко нашел дом Двейна, перед которым сам хозяин как раз заканчивал уборку листвы, обильно осыпающейся с высоченного дуба. «Такие деревья близ дома, сущие морока с уборкой», — с улыбкой пояснил Двейн, когда мы обменялись рукопожатиями, и я представил своих спутников. «Рад познакомиться, милорд Мапкенхельм. И с вами тоже, мисс Хьюз. Почтенный возраст позволяет эльфам полностью контролировать мимику» но выражение «глаз» неплохо читается теми, кто принадлежит к определенному клану, в данном случае клану темных. Зрачки светло-голубых глаз Двейна слегка расширились, едва он посмотрел на Кейли. — Что за реакция? — Мне не показалось, я уверен. — Выберу момент и спрошу у Двейна прямо. — Как сегодня с волнами на пляже? — пока что уточнил я. — Почти детские, как-то не по-сентябрьскому. Но другие тут бывают не так уж и часто. В Странхеле очень спокойный бич-брейк с правильными классическими волнами. Выгребать на них легко даже новичкам. Зимой же усиливаются как правые, так и левые баррели, что добавляет процессу серфинга веселья и интересных ощущений. Не думаю, чтобы Отхан горел желанием окунуться в холодную местную водицу, но отступать в присутствии двух дров в дамском обществе он тоже не хотел. У меня гидрокостюм и доска с собой, а снаряжение для светлого можно будет взять на прокат в школе серфинга в самом Странхеле. Шлем, перчатки и боты тоже нынче не помешают никому из нас. Предлагаю короткую экскурсию по моему шале, затем небольшую спортивную вылазку, а после поговорим о делах. План Двейна вполне меня устраивал. Мне понравился дом, скажу честно, и эстетически, и функционально. Может быть, стоит увеличить общую площадь, мне нравится простор. А в целом очень даже интересный архитектурный замысел, пусть и не в любимом мной стиле. В конце концов, первый этаж пусть будет таким же, а вот второй, где планируются кабинеты спальни, вполне можно оформить как хай-тек». «А каково ваше мнение?» — повернулся Двейн к Кейли. Та слегка пожала плечами и перекинула за спину свою пшеничную косу. — Не знаю, сложно сказать. — Наверное, стоило бы увеличить общую площадь, чтобы было больше простора, а в целом очень даже интересный архитектурный замысел. — Что, умненькая и хорошенькая девочка еще владеет способностью читать мои мысли? Тем временем прозвучала фраза Двейна, произнесенная слишком уж веселым, на мой взгляд, тоном. — Я же говорил, милорд, женщине виднее. Женщине, которой осталось терпеть мое присутствие в своей жизни всего-то восемь с половиной месяцев. Для меня всего, а для нее, наверное, целых восемь с половиной. Я промолчал. Несмотря на конец, первой недели сентября, на пляже Странхела было немало серферов всех мастей и новичков и продвинутых, эльфов и людей. Это Ирландия, а если станешь ждать теплой воды,. Будешь сидеть на берегу, как мисс Хьюз, развлекающая себя швырением гальки в воду. Сезон высоких волн был в самом начале, и сегодня их высота не позволяла выделывать красивых, впечатляющих трюков. Так, просто размяться, что я и сделал, предоставив Двейну инструктировать Светлого. Хорошая физическая форма позволила милорду Отхану быстро освоиться с новым для него видом спорта, хотя несколько позорных плюхов в воду состоялись. Правда, все с этого начинают, и я когда-то не был исключением столь же неуклюже плюха из серфа. На Неберу не существовало таких волн. Океаны и моря там были спокойны и нежны, а приливы и отливы минимальны, потому что уравновешены двумя спутниками планеты. После выхода запыхавшегося, ошалевшего и совершенно не замерзшего светлого из воды первые слова были такие. «Но, господа темные». Приезжайте в гости зимой. Оба. Застрянете на лыжах под Смоленском. Почему именно там? Да там кто только не застревал. Снега много. На всех хватит. Про себя я усмехнулся. Вариант первый. Я не знаю, что такое отпуск. Вариант второй. Если расследование забуксует, или мое несуществующее алиби в случае с убийством Армлана рухнет окончательно, то... Мне не лыжи светят, а конкретные такие неприятности. Я не думаю, что Андархейн сообщил Маплитгейлу то, что именно я был рядом с местом, где обнаружили труп беглого профессора. И никакого алиби на предполагаемое время убийства у меня нет. В сквере рядом с колледжем по каким-то таинственным причинам биометрические камеры не работали целые сутки, как раз в то время, когда я приехал в Дублин. «Удаленное вмешательство!» Так пояснили в человеческой полиции и развели руками. «Неуловимый наш хакер, чтоб его!» Видя, что изначально разгоряченный игрой с волнами светлый эльф начинает мерзнуть, освободившись от гидрокостюма и наскоро вытираясь полотенцем, Двейн протянул ему фляжку. «Сейчас вы не на работе и не за рулем, милорд. Предлагаю глотнуть как следует, как только оденетесь». Отхан последовал рекомендации и одобрительно кивнул. — Что это? — Канемара. — Замечательно. Тот То-то же приятель. Полагаю, обсуждение достоинств этого роскошного напитка куда приятнее, чем дискуссия о происхождении эльфов от саблезубых мышей. — А где еще можно заняться серфингом в графстве Слайга? — поинтересовался Кенхельм, снова охотно приложившись к фляжке. «Ага. «Понравилось. И виски, и серфинг. Малахмор, иски. Первый спот для опытных серферов, второй более популярный, там много спортсменов и любителей, а также редкие, но известные волны-монстры на легендарном правом брейке. Увы, они действительно редкие и не слишком предсказуемы», — посетовал Двейн. По возвращении в шале нас ждал еще один сюрприз». — Разговор о делах пойдет веселее, подготовку еды на мангале, — прокомментировал свои действия хозяин, выкатывая на задний двор из гаража жаровню для углей. — Единственная дама в нашей компании будет отдыхать и наслаждаться свежим воздухом, а два лорда вполне смогут ассистировать мне в этом приятном, сугубо мужском действии. — Для вас, милорд Эльдендаль. Опыт приготовления пищи на огне весьма актуален, если вы собираетесь в перспективе обзавестись домом в сельской местности. Запомните, что лучшая древесина для мангала – это фруктовые деревья. Только она даст неповторимый запах костра. И вкус тоже. В крайнем случае, для мангала сгодится готовый уголь. Итак, Кейли ушла бездельничать, бродя под ускользающим светом осеннего солнца, А нам со Светлым пришлось участвовать в занятии, которым, в общем и целом, заниматься в обычной жизни просто некогда. Кроме скумбрии и баранины, Двейн собирался также приготовить для Келли десерт в виде запеченных под углями яблок с медом. Два часа гонки по волнам и свежий морской воздух немало способствовали разжиганию аппетита, так что процесс готовки действительно как-то быстро сладился. Под разговор о делах, в том числе. Я провел в раздумьях и поисках довольно долгое время, а также проконсультировался с некоторыми светлыми коллегами-наномеханиками. И вот к какому выводу мы пришли сообща. Транспортировка любого из алмазов могла быть осуществлена в боксе заполненном заполненным любопытным веществом под названием «сухая вода». Химическое вещество, запатентованное людьми в 20 веке, Существует на самом деле и обладает массой интересных свойств. «Что?» – в один голос спросили мы с Кенхельмом. «Да, сухая вода, вы не ослышались», – повторил Двейн. «Она содержит углерод, втор и кислород. В обычной воде окислителем является кислород, а тут подобную роль играет втор. Температура кипения 49 градусов. Это вещество...» может полностью блокировать излучение камней. А внешне? На что похоже вещество? На порошок. Каждую частичку порошка покрывает диоксид кремния. Вода и кремний смешиваются на высокой скорости в течение полутора минут, и вот уже вещество готово к употреблению. Диоксид кремния предотвращает как растекание, так и соединение капель между собой. Скорее всего, именно это уникальное вещество послужило изолятором в боксе для транспортировки белого камня. Процесс производства несложный. Я не приминул спросить, откуда такие данные. От некоторых моих светлых знакомых. Еще до сопряжения на Небиру Один мой коллега разрабатывал небольшое и мобильное устройство для такой вот маскировки, потому что... Двейн в упор посмотрел на милорда Отхана и развел руками. Мне неловко напоминать, но между вашими семейными линиями хранителей был, кажется, некоторый разлад. Да, согласился Кенхельм, кивнув. Хотя, как мне показалось, это движение далось ему непросто. Зейлфрид и Ливилейн. Еще тысячи лет назад, здесь, на Земле. Потом были прецеденты на Небиру. Но без продолжения. Сопряжение положило конец борьбе за власть. А ведь мирно-фериата — урожденная Левилейн. Проект устройства, заполненного изолирующим веществом, то есть сухой водой, не был реализован. Но, кажется, он сохранился и где-то тихо лежал до поры до времени. Далее, милорд Мапкенхельм, слушайте внимательно. Наверное, вы знаете, что задолго до предыдущего разделения миров светлые эльфы построили систему подземных коммуникаций под большей частью площади Ирландии и почти всех материков Земли. Знаю, конечно, сказал светлый с виноватым видом. Маплитгейл как раз занят этим вопросом, но ирландские планы утеряны, а огромный культурный слой не позволяет приблизиться к каким-либо из уцелевших входов в Дублине. Я не утерпел и влез. Вы думаете, что белый камень прячут в этих подземных тоннелях? Предполагаю, милорд. Это самое логичное. И, боюсь, там его прячут не с благой целью. Двейн перевернул решетку с рыбой. Обращаю ваше внимание, что рыбу нужно переворачивать. Один раз. Иначе пересушите, милорд Морни. И теперь о деле. А почувствовать свой камень? Хранитель сможет только тогда, когда его вынут из бокса, заполненного сухой водой. Я вздрогнул и пристально посмотрел на Двейна. «Он знает, что светлый — хранитель?» Двейн выдержал мой взгляд без тени смущения или малейшего беспокойства. «Знает». Светлый задумчиво прикусил нижнюю губу. «Я понял». «Но ведь если нет плана всех этих подземных сооружений...» «Что такое?» Судя по реакции Отхана, его эта фраза Двейна не насторожила и не смутила. «Что происходит у меня за спиной?» «Есть!» — прозвучал ответ Двейна, а вдогонку сердитое дополнение. «Плохо просили!» Обращаю ваше внимание на то, что если эльф преклонных лет решил дожить свои дни на собственном тропическом острове в компании трех юных девушек, не нужно объявлять его выжившим из ума. Так вот с кем общался Двейн, с самым старым светлым эльфом, про которого я уже сегодня слышал. Вкусно пахнущий дымок окутал задний двор шале, так что даже привлек внимание вороватых сорок. Эти бестии подбирались все ближе. К птицам мало подходит глагол «принюхивались», но, по-моему, дела обстояли именно так. Сюда бы блэкки и смоки. Сколько я помню этих котов, они всю жизнь ведут неравный бой с сороками в парке Кеслин эль Но Может, с сороками из Транхила вышло бы лучше? План нужно воспринимать с поправками на более чем тысячу лет, вы понимаете, милорд Мапкенхельм? «Догадываюсь. При всей прочности древние своды где-то могли обвалиться. Тогда мне нужно быстрее к...» Отхан не закончил фразу, достав Айтел из кармана куртки и тут же начав строчить сообщение. «Наверное, маплит Гейлу». Я потянул носом вкусный дым, как сорока, клювом и обратился к Двейну. «Вы знаете о цели кражи белого камня? Или это только гипотезы?» «Всего лишь параллели с прошлым». Тихо произнес самый старый в мире Дроу, как я был уверен до следующих слов. Я знаю эту историю только от своего отца, а давность ее примерно семь тысяч лет. Представь себе, есть живой ее свидетель, и завтра утром вы будете иметь возможность увидеть, кто это.